Глава восьмая. Назначенный адвокат, мэтр Артюр Селерье, приехал спустя несколько часов. Александра вывели из камеры, чтобы они могли поговорить. Еще недавно мэтр был секретарем конференции адвокатов при адвокатской коллегии, одним из 12 способных молодых юристов, избираемых каждый год своими коллегами для ведения срочной защиты по уголовным делам. Лет 30, среднего роста, темноволосый, с зеленовато-карими глазами. Он трудился в большом адвокатском бюро, специализировавшемся на уголовном праве. Густая кудрявая шевелюра придавала облику метра нечто мальчишеское однако живой и пронзительный взгляд говорил о выдержке и рассудительности адвокат протянул александру руку и представился мэтрселерье дал свою карточку он держался собранно спокойно говорил наставительно а александр наоборот был напряжен и взвинчен я не могу больше здесь оставаться я ничего не сделал и хочу домой давай перейдем на ты если ты не против. Александр кивнул. Адвокат сел напротив него, вытащил папку с листками, на которых стал делать пометки. Александр сразу почувствовал себя свободно с этим человеком, который был немного старше его, но в нем чувствовались уверенность в себе и спокойствие, и это впечатляло. Он полностью зависел от него, хотя ничего о нем не знал, И в этом незнакомце заключался его единственный шанс выйти отсюда. Только он один связывал его с внешним миром. Александр расплакался. — У тебя стресс. Это нормально, — сказал адвокат, дружески положив руку ему на плечо. — Не волнуйся. Я сделаю все возможное, чтобы вытащить тебя отсюда. Все будет хорошо. — Это кошмар. Я не понимаю, что произошло. Ладно, прежде всего мне нужно, чтобы ты быстренько рассказал о себе. Я учусь в Стэнфорде. Мне 21 год. Мне очень нужно вернуться в Соединенные Штаты, иначе я пропущу занятия. Всему свое время. Ты знаешь, в чем тебя обвиняют? Они говорят, что я изнасиловал девушку. При этих словах он вытер глаза рукавом свитера. Мэтр Селерье дал ему бумажный платок. «И это правда? Ты изнасиловал эту девушку?» «Нет! Конечно, нет!» «Тогда объясни, что случилось». «Ничего! Ничего не случилось! Я представления не имею, о чем они говорят!» «Послушай, я сейчас объясню тебе, как все обычно происходит». Девушка подает заявление, ее несколько раз опрашивают. Потом отправляют в судебно-медицинское учреждение и берут анализы. Проверяют, был ли контакт, ищут следы спермы, делают анализ ДНК. И когда у них появляются вещественные доказательства, сомнения, подозрения, они производят задержание. Так что ты здесь не случайно. Видимо, были основания поверить жалобщице. А теперь расскажи ко мне, был ли ты недавно с девушкой, и дело пойдет быстрее. Вчера вечером я пошел на вечеринку с дочерью, друга моей матери, ей 18 лет. Наши родители настояли, чтобы мы пошли туда вместе. Вечеринка проходила более-менее спокойно. В какой-то момент она предложила выйти на воздух. На улице я купил косячок, и мы отправились в одно укромное место чтобы там его выкурить, потому что она боялась полицейских. Мы стали целоваться, ласкать друг друга, она мне отсасала, вот и все. Ты с ней не спал. Нет. Александр сжал ладонями лицо. Я хочу выйти отсюда, я тут с ума сойду. Мой отец может внести залог. Мне нужно улететь не позднее завтрашнего вечера. Ты насмотрелся американских сериалов, у нас здесь не Соединенные Штаты. Тебе придется набраться терпения, потому что это может затянуться на 48 часов. Они сделают все возможное, чтобы ты признался. На этом этапе у меня нет доступа к материалам дела. Я в полном неведении, действую вслепую, поэтому все, что ты мне скажешь, очень важно. Я буду присутствовать на всех твоих допросах. Цель первого установление личности тебя спросят о твоем семейном положении на следующих допросах речь пойдет об обстоятельствах дела полицейские всегда применяют технику воронки то есть задают сначала общие вопросы при этом ты чувствуешь себя свободно и способен солгать потом вопросы становятся все точнее и ближе к обстоятельствам дела и тут их цель Загнать тебя в угол, поймав на неточностях, допущенных в самом начале. В общем, это покер лжецов. Полицейские не раскроют карты до самого конца срока задержания. Ну что, все понятно?» Александр кивнул. Мэтр Селерье продолжал. «Первый допрос продлится от получаса до часа, не больше. Ты можешь молчать. Но мне не кажется, что такая стратегия будет верной. Тебе вполне могут потом это припомнить. Ты отвечаешь только на тот вопрос, который тебе задают. Больше ничего не говори. Будь краток и точен. Не впадай в панику. На данном этапе наша цель — вытащить тебя отсюда как можно скорее. У тебя никогда не возникало проблем с законом? Нет, никогда. Тогда начинаем спокойно работать. Оба встали. Мэтр Селерье ободряюще похлопал его по спине. «Все будет в порядке». «Подождите, я должен кое-что вам сказать». Молодой адвокат замер. «Хорошо бы не поднимать шум вокруг этого дела. Я сын жана Фореля». «Телеведущего?» «Да». «Моя мать — писатель и публицист Клэр Форель». И ее я не знаю. Я хочу сказать, если эту историю придадут огласке, это им сильно навредит. Лучше подумай о себе, окей? Ты совершеннолетний, и судить будут тебя, а не твоих родителей. Ты хочешь, чтобы я им сообщил? Нет, не сейчас. Послушай, на данный момент у меня нет доступа к материалам дела. Я не знаю, что она говорила девушка. Значит, ты ведёшь себя тихо, последовательно, не меняешь показания во время допроса. Договорились?» Александр едва заметно улыбнулся. «Думаю, с этим я справлюсь». Они вошли в комнату, где была установлена камера. Начался первый допрос. Следователь, женщина лет сорока или немного моложе, сообщила Александру, что его ответы будут записаны на видео. Он сидел на стуле очень прямо, как будто парализованный. Она показала ему фотографию молодой женщины, написавшей на него заявление. Это действительно была дочь Адама. Да, он с ней знаком. Нет, он с ней не спал. Когда его спросили, откуда взялись следы его спермы на одежды жалобщицы, Александр признал, что у него произошло семяизвержение после того, как она по своей воле сделала ему минет. У него взяли пробы для анализа ДНК. Его сфотографировали во всех ракурсах. Потом снова поместили в камеру на 4 часа до возвращения адвоката, чтобы провести второй допрос.